по борт лодки ударился о пристань, один из моряков поднялся и привязал канат к спускающейся до самой воды деревянной лестнице. Рям стал первым, подал мне руку, я в его ладонь вцепилась обеими руками. Стоять в постоянно шатающейся лодке оказалось крайне сложно. «Осторожно, Демьяна!» Уверенный и спокойный голос, «Мы не упадем!» Судя по тому, как зашаталась лодка, Едва магистр шагнул к лестнице, у меня в его обещании значительные сомнения возникли. Но, поставив одну ногу на первую ступеньку, Риан словно придержал всю лодку, затем подвел меня к лестнице, подхватил край юбки, помогая мне не запутаться. Вот так мы и поднялись. Я и поддерживающий, готовый поймать в любой момент магистр. А на пристани нас ждала ведьма. Я еще пока поднималась, с интересом поглядывала на темно-синее свободное платье, чем-то одежду Селиуса напоминающая. А уж когда поднялась, в открытую рассматривала ведьму. Последняя не уделила мне и взгляда, целиком и полностью посвятив внимание лорду-директору. Средних лет женщина с длинными до бедер волосами судорожно вздохнула, едва показалась голова Риана. Задержала дыхание, увидев плечи, едва не простонала, когда весь лортьер ступил на пристань. И в синих огромных глазах ведьмы было столько восхищения, что я ощутила какое-то странное и почему-то неприятное беспокойство. «Добро пожаловать на Листар!» И ведьма шагнула к магистру. «Магистру!» С ясными голубыми глазами. «О, благодарю!» Вежливая улыбка «Рад, что мое знакомство с островом Семи Марий начинается с...» Он окинул ведьму восхищенным взглядом и добавил «Прекрасного!» Никогда не знала, что такое ревность. Вот до этого самого мгновения. «Милана!» Ведьма протянула ладонь синими, украшенными позолотой ногтями. «Радомир!» Риан не стал целовать ее руку, хотя этого... От него явно ждали, и даже хуже, обратив взор ясных очей на меня, он поспешил представить. Моя невеста, где такой мужчина и уже собирается поставить крест на своей жизни? Лукаво, а главное, кокетливо поинтересовалась ведьма. А затем меня попросту отодвинули, и не особо бережно, и ведьма вцепилась в локоток лорда Тьера, продолжая разливаться иволгой над умертвием. Какие сильные руки! Ах, вы, наверное, пират, Радомир? Наверное. При этом хитрый взгляд на меня. Меня взгляд не впечатлил, зато несколько особо вредных проклятий готовы уже были сорваться. И воин, поглаживая вызвавшие восторг мускулы, продолжала кокетничать ведьма. Ну что вы! Ответил магистр ведьме, при этом не сводя глаз с меня. Я лишь скромный пахарь. Морских просторов? выдвинула предположение ведьма. Это как боги решат. Уклончиво ответил магистр. Или карта ляжет? Рука ведьмы осторожно направилась к вырезу рубашки лордатьера. Или не ляжет? Риан накрыл ее ладонь своей, заставляя остановиться. Затем мягко, но решительно отстранил женщину от себя, тихо сказал. Мое плавание, прелестная Милана. Уже завершилась в тихой гавани. И мне протянули руку. Под сверкающим откровенной ненавистью взглядом ведьмы я, скромно улыбаясь, подошла и позволила увести себя по деревянным подмосткам до самого острова. Вслед лично мне полетела парочка общераспространенных проклятий первого уровня, шепотом прочитала заклинание противодействия и улыбнулась. И только когда мы отошли, я раздраженно заметила, С вами, Радомир, опасно появляться в таких местах. Или проклянут, или убьют, дабы место возле вас освободить. А с вами, милая Демьяна, опасно друзей знакомить, но я же вас в этом не обвиняю. Взглянув на магистра, ловлю его напряженный, совершенно неподходящий к полушутливому тону взгляд. И почему-то я тихо ответила, мне его очень жаль. Рян остановился, окаменевшее выражение лица, сжатые губы, суженные глаза, а затем магистр вдруг стал совершенно спокоен и, усмехнувшись, произнес «Да, мне уже тоже». И, удивленную его словами, меня повели дальше. По деревянному помосту мы дошли до скалистой части острова, выложенная отшлифованным камнем тропинка, привела к основной, извивающейся словно змея, дороге ведущие вверх, вглубь острова, и вот здесь мы влились в людской поток, где были одетые, как и я, девушки, тоже с распущенными волосами, и мужчины, как и рян, с ремешком поперек лба, придерживающим распущенные волосы. Но что меня поразило, большинство мужчин имели длинные бороды, действительно длинные, доходившие до пояса и даже ниже и эти бороды были странным образом заплетены и зачернены низу. «Жрецы!» – прошептал магистр. «А, все потом!» – молча кивнула, продолжая рассматривать идущих вверх по дороге, а толпа становилась все плотнее и злее. В какой-то момент магистр начал идти чуть позади меня, и я не сразу поняла, зачем. Потом увидела упавшего мужчину то как остальные продолжали идти мимо, задевая его, пытающегося встать, переступая, не позволяя подняться. «Поверьте», — шепотом сообщил Риан, — «нельзя останавливаться. Это люди, Демьяна, темный народ». К тому времени, когда мы поднялись наверх, упал не один человек и несколько девушек тоже. Я не раз спотыкалась, но каждый раз Риан поддерживал, а едва я выбилась из сил, Начал идти медленнее, игнорируя возмущенный ропот окружающих. И я была очень благодарна ему. Ему и леди Вэрис, которая нещадно гоняла нас по тренировочному полю. И все же, когда подъем завершился, я вместе со всеми издала полное облегчение вздох. И так слаженно это вышло. Люди есть люди. Сейчас идем чуть быстрее. Магистр вновь взял за руку и повел за собой и на удивление легко ему удавалось обходить народ, а главное, едва другие пытались совершить подобное, отовсюду слышались возмущенные голоса, а лорду Тьеру никто не посмел и слова поперек сказать. Люди расступались, пропуская магистра и практически не замечая меня, и вскоре мы подошли к огромным воротам, стилизованным под раскрытую пасть морского змея. Забор, также высокий, не менее трех человеческих роста, оказался выкрашен в синюю краску и имитировал чешую. Народ перед воротами не толпился, народ стоял и терпеливо ждал. Мы также встали в очередь, меня чуть-чуть потряхивало от ожидания чего-то, даже не знаю чего. Риан мягко огнил, привлекая к себе, стало легче. От его уверенности, от его спокойствия и от его силы. Как-то спокойно и надежно, приятное ощущение, но уже в следующее мгновение ладони магистра спустились от талии вниз, очерчивая бедра, затем плавно поднялись вверх, несколько проигнорировав правила приличия. Рр! Радомир! возмущенно прошептала я. Не удержался. Нахально ответили мне. Затем магистр наклонился, руки его обнимали талию, голову. Он уместил на моем плече и прошептал, «Смотри вверх ворот, видишь? Присмотрись, родная, должна увидеть». К сожалению, после его предыдущих действий с видением окружающего мира у меня возникли сложности. Слишком волновало ощущение его тела, тепло его рук, жар его дыхания. Но я постаралась и, разглядывая вверх, отчетливо заметила, как некоторые фрагменты лепнины расплываются, чтобы затем вновь стать прежними, словно там бродит исполненная энергии привидение. — Да, это уже не радует, — прошептал Риан. — Да и я, родная, если у меня возникнут некоторые сложности, ты тихо и мирно возвращаешься на пристань. Тебя встретят, на корабль отведут, и вы уплывете. — Но! — Без но. Все поняла? Я развернулась в кольце его рук, встревоженно взглянула в ныне голубые глаза и прошептала. «Не думаю, что я смогу тебя оставить, Радомир!» «Да?» Хитрая улыбка, а затем одна ладонь магистра опустилась ниже моей талии, накрыв то, откуда у кентавров хвост растет. «А так?» «Да чтоб тебя бе! Я осеклась, не решившись упоминать бездну прилюдно. Вот и разобрались. Весело подытожил Риан и вновь развернул меня пылающим лицом к воротам. Какой же он все-таки? Но что бы ни происходило, я его здесь одного не оставлю. Хватило истории в полной умертвями таверне. Да и если магистр Элахар прав, то в контору я его правильно тогда не пустила. И я уже усвоила. Нужно доверять своей интуиции, а моя говорит, что что руки реально нежно и очень осторожно поглаживают под видом целомудренных объятий, тем самым не оставляя и шанса для моей интуиции. — Знаете, Радамир, вам лучше отойти! — прошептала я. — Хорошая идея! — вновь склонившись ко мне, прошептал магистр, но запоздалая. — Они уже знают, что ты со мной! Ворота открылись со страшным ревом. Многие девушки в толпе заплакали. Это было странно, поднимались все сосредоточенно в каком-то радостном ожидании и благоговении, а сейчас слезы, и плакали в основном те, кого вели длиннобородые мужчины. — А вот это совсем нехорошо, — прошептал Риан, — и я ощутила, как напряглись его мышцы, как изменилось дыхание. Затем магистр задумчиво произнес, — Менять события, создавать ситуации, полные случайностей — Которые не случайны. Мне не нравится эта конкретная ситуация. Артефакт? Едва слышно спросила я. Не должен на тебя реагировать. Кольцо на Лиран. Но шепот был напряженным. Мы уходим.